Анализ научных статей, посвящённых радиоуглеродной датировке плащаницы, развенчивает среди прочего и широко распространённый миф о том, что три лаборатории независимо работали с образцами плащаницы тёмной. То есть, не зная, какой из предоставленных им несколько из нескольких контрольных образцов действительно взять из плащаницы, а какие нет. Дело в том, что а особенности ткани плащаницы плетение, цвет и так далее были широко и хорошо известны. Они неоднократно обсуждались в печати. Поэтому, чтобы сделать образцы действительно неузнаваемыми, их следовало бы измельчить, разрезать на мелкие кусочки, и вместо куска ткани отослать в лабораторию нечто вроде как ком... комочков из нитей. Такая возможность обсуждалась, но от неё отказались, поскольку это могло бы понизить точность. Приняли решение отослать образцы целиком, отдавая себе отчёт в том, что в лаборатории прекрасно поймут, какой именно из присланных образцов является фрагментом плащаниц. Так что вдохновенно описываемые запечатывания в фольгу, шифровка образцов Всё это, по сути, дела лишь рекламный спектакль. Правда, преговаривают, э, преговариваются слова, что работники непосредственно произведших измерения будто бы не знали, какой из образцов взять из плащаницы, какой нет. То есть нам предлагают считать, что руководство лаборатории решило испытать уровень квалификации своих собственных сотрудников в ситуации, когда неправильный ответ мог существенно повредить репутацию учреждения. Трудно поверить в такую версию событий. Поясним, что помимо фрагментов плащаниц, в каждой лаборатории были передны ещё по три образца. Э, первый кусок ткани из египетской гробницы в Кас в Касар и Бриме в Нубии. Гробница была обнаружена в 1964 году. Её датировали историки и археологи, а именно на основе исламских узоров и христианских чернильных надписей дан нуле на ну ткани, как и гробницу в целом, датировали XI-XII веками до нашей эры. 2. Усок, он из коллекции отделения египетских древностей Британского музея. Этот лён был взят из мумииля патры из Фив и был датирован сотрудниками Британского музея началом II века нашей эры. И третий образец нити из циркуны ризы Святого Луи Анжуйского, находящейся во Франции, в базилике Ов Сент Максимим Максимин Авар Прас. Она была датирована историком на основе стилистической деталей и исторических свидетельств в 1290, в 1310 годах. Все три указанные даты, установленные так, в скобках историками, были заранее сообщены физическим лабораториям Оксфорда, Аризоны и СФУ. Обычно об этом многозначительном факте умалчивается. Таким образом, для, для трёх контрольных образцов ответ был сообщён физикам заранее. Надо ли говорить, что лаборатории успешно его подтвердили? Здесь, кстати, мы сталкиваемся с типичной практикой в деле радиоуглеродного датирования археологических образцов. Исторические предметы и образцы обычно посылаются в радиоуглеродные лаборатории с сопровождением предварительной даты, нужной историкам. То есть археологи заранее сообщают физикам, какой ответ от них нужен. Физикам остаётся лишь научно подтвердить в скобках полученную от археологов предварительную дату. Что они и делают? отбирая из получавшегося спектра сильно разбросанных углеродных дат лишь те, которые выжили всего к нужным историческим скобка Так физики э, якобы подтверждают коллегирскую историю, а историки как бы помогают физикам не ошибиться. Практика, к сожалению, именно такова. Но это скорее всего означает, что и в случае с Туринской площаницей датирование контрольных так называемых образцов делались э, лишь для вида, в рекламных целях. Ведь Правильный их возраст физики узнали заранее. Так называемый правильный. Только возраст плащаницы был им действительно неизвестен. А да и то, как мы видели, существовали две наиболее желательные для историков даты плащаницы: либо I век, тогда молполдник, либо XIV век, тогда дискать подлог. Другие даты были существенно хуже, скорее всего, физики об этом знали. Отметим, что сами лабораторные измерения проводились, по-видимому, достаточно аккуратно, со всей необходимой тщательностью. Натяжки появлялись в основном на этапе интерпретации результатов их калибровки подгонки. Вывод. Исходя из радиоуглеродной датировки плащаницы в лабораториях Оксфорда, Аризоны и Цюриха, можно сделать заключение, что искомая дата изготовления плащаницы с большой вероятностью лежит между 1990 и 1390 годами. Это крайние точки полученного интервала датировок с учётом возможных ошибок измерений. Наиболее вероятным является интервал датировок Оксфорда, поскольку имеет наименьший разброс, а именно он от 1090 года до 1265 года. Датировка плащаницы I веком невозможна, с этим согласны все специалисты. Получение точного доверительного интервала в описанной ситуации представляется затруднительным, поскольку неясна природа ошибок, вызвавших столь заметный разброс оттенков датировок в каждой из лабораторий. При этом выборка не так уж велика. Четыре измерения в Орионе, три в Оксфорде, пять в Цюрихе. Измерения в Орионе заведомо неоднородны, и объединять их в одну выборку статистически неоправданно. Однородными выборками могут считаться оксфордские измерения, их три, и с меньшей вероятностью цюрихских, которых пять. А в итоге мы получаем ещё одно независимое подтверждение того, что звезда, вспыхнувшая в середине XII века на месте крабовидной туманности, это и есть Вильгельмская звезда. Если звезда вспыхнула около 1000 с 150-го года до распятия должно было произойти в, кон в конце XII века через 30-40 лет. И в самом деле, э конец XII века хорошо накрывается интервалом радиоуглеродных датировок курицкой площадинцы. Так называемые обычные радиоуглеродные датировки исторических памятников. Может возникнуть вопрос: почему не доверяя радиоуглеродным датировкам в целом, А мы тем не менее столь подробно описываем радиогулиродное датирование туринской плащаницы. Ответ следующий. Конечно. Радиогулиродный метод весьма и весьма неточен. На него могут влиять различные и еще не до конца установленные причины. Однако при желании его все-таки можно использовать для датировки, но при жестком соблюдении научных норм и с добросовестной оценкой точности. На практике ничего подобного обычно не делается. Датировка туринской плащаницы редчайшее исключение. Типичная же практика, как мы говорим, состоит в том, в следующем: археолог извлекает из земли некие образцы, посылает их в физическую лабораторию для радиоуглеродного датирования, но не просто, снабжая свои находки приблизительными датами, полученными из исторических соображений. Таким образом, археолог фактически заранее сообщает физикам ответ, который хочет от них получить. Если бы он действительно искренне желал узнать подлинный возраст находки, то ему следовало бы посылать по несколько желательно десятками образцов из одного и того же слоя в различные лаборатории без предварительных дат. И затем сравнивать полученные ответы. Но обычно этого не делается. Физики же имеют заранее так называемый исторически правильный ответ. По-видимому, попросту отбирают из сильно разбросных радиоуглеродных датировок ту, которая лучше всего с ним согласуется. Получается порочный порочный круг. Спасне рукотворный и плащаница. Исследователи давно заметили, что плащаница хорошо прослеживается в западноевропейской истории, но не в истории восточноевропейских стран, хотя, как считается, она была вывезена из Константинополя, то есть с Востока. Странно, что в истории в Восточной Церкви сведения о плащанице Христа почти отсутствуют. Могут возразить, что в каждом русском православном храме имеются свои плащаница и с ней связаны определенные обряды, которые, кстати, существуют только в русской церкви, на Западе их нет. Это правда. Но преданий о самой плащанице Христа, где она хранилась, кому и когда ее показывали и так далее, таких преданий на Руси сегодня нет. С другой стороны, в Византии и на Руси хорошо известна и очень почитаемая другая святыня – нерукотворный Спас, или по-гречески «мандиллеон» от рабского «плат» из «едессы». В русском языке за ней закрепилось название «убрус». Некоторые исследователи уже давно пришли к мысли, что плащаница и убрус это один и тот же предмет. Отметим, что слово убрус в старом русском языке означало, кстати, то же самое, что и плащаница, а именно, а именно платок, полотенце и тому подобное. То есть широкий длинный кусок ткани. Может возникнуть вопрос: почему на плащанице изображён тело Христа во весь рост, а на нюркоторном образе только лик? Ответ, по-видимому, следующий. Площаницы содержали в свёрнутом виде так, чтобы видимая часть показывала лишь лик креста. И этому есть косвенное подтверждение. Оказывается, не рукоторный образ или убрус называли также и другим греческим словом тетрадиплон. Значение этого слова сложены в 4 раза. Было неясно. Если же мы обратимся к Туринской площанице, то станет понятен смысл этого названия. По следам от пожара можно определить, что четырёхметровая площаница была сложена 4 раза так чтобы лик оказался посередине и на поверхности сложенной плащаницы. Итак, мы видим, что по сохранившимся на плащанице со следам прежних линий сгиба действительно можно узнать, что плащание сохранилось так, чтобы был виден только лик Христа на ней, то есть нерукотворный образ, который прекрасно известен на Руси. Он изображен в каждом русском храме, и ему посвящен особый праздник в русской церкви. Но нерукотворный спас – одна из самых известных на Руси икон, Ещё две русские иконы с изображением Спасения, которые мы приводим на рисунке 1.25, 1.26. Стоит обратить внимание, что вопрос волос Христа в образе Нерукотворного Спасая изображены заплетёнными в косички и не спадающими на плечи справа и слева. Но ведь волосы Христа в его изображении на Туринской плащанице тоже лежат длинными прядями и не спадают на плечи. Например, живание Новелли отмечает на плащанице изображённого мужчину с бородой: волосы длинные, Сзади образует пучок, как бы от расстрёпанной косицы. Не исключено, что данная особенность изображения Христа, волосы заплетённые в косички, отражала действительность. С точки зрения новой хронологии, история тюльницкой плащаницы, то есть нерукотворного образа, по-видимому, выглядела так. Скорее всего, плащаница или нерукотворный образ происходит из XII века, то есть является подлинником. Это именно та плащаница, в которую завернули тело Христа в 1185 году нашей эры. Затем через какое-то время она попала на Русь. Здесь она хранилась в свёрнутом виде, так что на поверхности был виден только лик, который изображался на многочисленных русских иконах. Поскольку плащаница находилась на Руси, иконы мирокотурного образа писали в основном русские художники. На западе подобные изображения были мало распространены. Западные художники представляли себе историю плащаницы в несколько ином виде. А гравюра Дюрена на рисунке 112 на Руси икону Спаси ней рукотворный использовали также в качестве воинского знамения. В Харугеве, мы цитируем: "Такой Спас украшал знамена знамёна Ярославских, Тверских и Московских князей, выступал защитником русской земли и покровителем русского воинства. Под его стягами сражались в Куликовской битве. Поскольку полощаница находилась на Руси, становится понятным, Почему именно у нас возник особый чин поклонения святой плащанице на Страстную неделю? Он совершенно отсутствует в католической церкви. Данный обряд включает вынос плащаницы из храма и крестный ход с ней вечером в Страстную пятницу. Но по-видимому, подлинную плащаницу обычно не тревожили, вместо подлинника пользовались и многочисленными изображениями, хранившимися в каждом храме.